и проделать указанные ходы, убедиться, что шах белому королю на шестом ходу, потери черными коня на седьмом и финальный мат черному королю не противоречат законам игры. Новые слова в стихотворении «Бармаглот» вызвали известные разногласия относительно их произношения. Мне следует, очевидно, дать разъяснение и по этому пункту. Хливкие следует произносить с ударением на первом слоге. Хрюкатали на третьем, а зелюки на последнем. Для 61 тысячи этого издания с деревянных форм были сделаны новые клише, так как их не использовали непосредственно для печати, они находятся в таком же отличном состоянии, как и в 1871 году, когда их изготовили. Вся книга была набрана новым шрифтом. Если в художественном отношении это переиздание в чем-либо будет уступать своим предшественникам, то это произойдет не по вине автора, издателя или типографии. Пользуясь случаем, уведомить публику, что Алиса для детей, стоившая до сегодня дня 4 шиллинга без обложки, Продаются сейчас на тех же условиях, что и обычные шиллинговые книжки с картинками, хоть я и уверен, что она превосходит их во всех отношениях, за исключением самого текста, о котором я не вправе судить. Четыре шиллинга — это была цена вполне разумная, если учесть, какие серьезные расходы повлекла для меня эта книга. Впрочем, раз читатели говорят, за книжку с картинками, как бы хороша она ни была, мы не желаем платить больше четырех шиллингов, я согласен списать в убыток свои расходы по ее изданию, и чтобы не оставить малышей, для которых она была написана, вовсе без нее, я продаю ее по такой цене, что для меня равносильно тому, как если бы я раздавал ее даром. Рождество – 1896 год. Глава первая. Зазеркальный дом. Одно было совершенно ясно. Белый котенок тут ни при чем. Во всем виноват черный и никто другой. Вот уже полчаса, как мама-кошка мыла снежинки мордочку,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 а то бормотала что-то себе под нос. Китти смирно сидела у нее на коленях, притворяясь, что внимательно следит за тем, как Алиса мотает шерсть.